Ему совсем не хотелось снова встречаться со Светой, но не решить всех формальностей Даниил попросту не мог, хотя, кажется, прекрасно понимал, чем именно закончится их разговор. «Кофе не предлагаю, пиво?» – спросила она, когда Верняковский переступил порог небольшой квартиры, которую арендовал для сына и Светы. «В десять утра?» – насмешливо приподнял бровь. «А хочешь?» Светлана налила себе какое-то дешевенькое пойло в обычную кружку для чая, села за стол, кивнула напротив себя. «Вообще я так рано не встаю», — напомнила она то, что он знал и так. Верниковский пожал плечами, взгляд наткнулся на тарелку с динозавриками, которую он когда-то привез сыну. На ней лежали окурки, вперемешку с какими-то фантиками. «А у меня потом времени не будет с тобой говорить» работаю я как ты помнишь он устроился за столом и сказал я хочу чтобы ты отказалась от марка оформим официально проживание со мной нет верниковский даже отшатнулся когда услышал этот категоричный отказ нет он и не надеялся что разговор будет простым но рассчитывал хотя бы на обсуждение ты же знаешь что марку с тобой плохо так он и не со мной Света пожала плечами, усмехнулась, снова глотнула мутного пива. — Хорошо, я хочу, чтобы он официально жил со мной. — Нет, Данил, я думала об этом, ждала, что ты приедешь это обсудить. Все останется так же, как и сейчас. Квартиру продолжишь снимать, те крохи, что мне платил, тоже останутся. Заметить на алименты я не подавала, хотя могла бы, но мне хватает. Верниковский сцепил челюсти. Злость была такой ярой, что руки сами по себе сжались в кулаки. Только не на свету злился, а на себя в первую очередь. Я хочу иметь право, например, вывести ребенка в другую страну. Марк ничего ведь в жизни не видел. Вывози, какие проблемы. Нотариально оформим все. Вроде как воскресный папа забрал на пару недель сына. Данил поднялся и тяжело опёрся руками на стол, навис над Светой, вляпался в какую-то разлитую бурду, хотя вляпался не только в неё, но и вправду сам был виноват. — Ты только помни, Данил, что я мать Марка, и сейчас он должен быть со мной. Забирать без моего согласия ты его права не имеешь. — Ты о чём? Верняковский не понял, что именно имеет в виду Света. Это сейчас угрозы такие? О том, что если вдруг начнешь предпринимать какие-то шаги за моей спиной, придется обратиться к ментам и рассказать, как ты моего сына похитил, на которого по дурости я в свидетельстве тебя отцом указала, и мне угрожал». Даня сделал рваный вдох, пока он вообще не понимал, что делать дальше. Да и главное сейчас было спокойствие Марка. Ты сама понимаешь, что несешь? Это же твой ребенок. О нем надо думать в первую очередь. Света хмыкнула. Зло, коротко. Отвернулась. Но Даня заметил, какая ненависть в ее глазах мелькнула. Что-то ты запоздала хорошим отцом, стал Верниковский. Раньше надо было чесаться. Пришлось снова сцепить зубы, чтобы не наговорить того, о чем впоследствии он пожалеет. По сути, все было ясно. И угрожать судами, адвокатами и прочим веселым было Верниковскому не на руку. Марк остается со мной, остальное в твоей жизни остается как есть сейчас. Процедил он и, развернувшись, пошел к выходу. Последнее, что услышал и от чего едва не сорвался, были слова Светы. И помни, кто мать Марка и где он должен быть в данный момент. Если вдруг что.